419 август 5. -е. Необычность мысли и впечатлений сопровождает устремление в неизвестность. И задача и становится необычной сделать обычным. Погружение в свитки Акаши или в будущее не может сопровождаться обычными впечатлениями. Это тоже область неизвестного. Сосредоточиться ещё не значит созвучать. Надо вызвиться с звучай с тем, к чему устремлено сознание. Даю пример необычности. В пространстве высших измерений соотношения вещей меняются совершенно. Близкое становится далёким, далёкое близким, прошлое и будущее настоящим, верх низом, низ верхом и центром всего. сознании познающего. Все обычные представления о вещах нарушаются. Как же твёрдо стоять надо на ногах, чтобы не растеряться? Непроницаемое делается проницаем, неподвижное подвижным и необычное обычными условиями существования в высших мирах. Волшебный жезл мысли в руках человека И стоит им взмахнуть и загадать желание, как желаемое тотчас же появляется перед глазами. И ковёр-самолёт, и шапка невидимка, и волшебная лампа Аладдина всё находится в распоряжении сознания, овладевшего знанием высших законов. Пребывание в мире надземном может быть чудеснейшей страницей в жизни человека. Самое невозможное на земле осуществляется там. Магической силой, могущей творить все эти явления, будет всё тот же вездесущий и всемогущий огни, творческий огонь данный во владение человеку. Человек, нашедший сокровище, все свои думы устремляет на то, чтобы его охранить. Нет более ценного сокровища у человека, нежели огонь. кристаллический отлагаемый в чаше и приумножение найденного сокровища становится целью жизни земной человека носитель камня приумножает кристаллы его нужными и полезными действиями каждое действие поступок эмоция мысль либо дают кристаллы новых отложений либо сжигают уже накопленные потому делится люди на собирающих на накопителей и на расточителей причт о талантах остаётся в силе и поныне обратите внимание на то как люди мечутся по странам уклоняясь от самого главного от самого нужнейшего хорошо ли накопить деньги и вещи но в отношении запаса огненная энергия статса опустошён Накопленный огонь в виде сокровище камня в чаше уносит с собой человек в миры высшие, и он верно служит ему там, где без огня человек ничто. Так, контролируя каждое движение своё, может знать собирающий огненную мощь, приумножает он её или расточает. Недопустима исчерпанность действий. Ибо такие бесконтрольные, распущенные и бессмысленные действия страшно опустошают сокровищницу. В каждом действии должен быть сохранён неприкосновенный запас энергии, не подлежащей выдаче, ибо в противном случае неизбежно растерзание сознания обстоятельствами или людьми. Потому сдержанность в действиях, требующих больших затрат психической энергии, является чрезвычайной. нужный, важный и необходимый. Люди растрачивают себя необузданными действиями. Оберегитесь всеми силами от явления исчерпнённости действия, когда покикает заградительная сеть и человеку подобляется выжатому лимону. Дайте людям часть сокровища энергии, крепко держа камень в руках. Даётся свет камню, но ни в коем случае не сам камень. В этом вся разница. И свет и тепло можно давать, но только не кристаллы самих отложений. Не забудьте, что собранность сознания, сдержанность и спокойствие будут охранниками сокровищ и камней. Он очень нужен в долгом пути, во всех мирах. Время на идти наинужнейшему уделить. Даже при мыслях они усиливается и растёт психическая энергия. Даже упоминание огня увеличивает его приток магнитным. Даже мысль о сокровище заставляет камень сиять и светиться. Носители камня осознают его мощь. Нет тех денег на земле, за которые его можно было бы купить. С мыслью о сокровище засыпайте, с мыслью о нём просыпайтесь и помните, что ваша задача его приумножить.